Глава сорок пятая Они гнали коней без отдыха, но уже пошли знакомые места. Сердце мрака застучало гулко и часто. Их отряд мчался под низким небом, затянутым темными тучами. Мир был сер и мрачен, но далеко впереди, на высоких горах, странно и ярко блистал оранжевый город. Стены из белого камня четко выделялись на темном небе. Острые шпили крыш, как острия копий, грозили небесам. Город держался гордо. Он сознавал свою красоту и мощь. «Боги что-то хотят!» — вскрикнул кто-то в страхе. Мрак тоже ощутил, как на плечи пала тяжелая недобрая тень. В затылок дохнула могилой. Небо потемнело еще страшнее. С севера надвигались новые свинцово-тяжелые тучи, подминали и теснили старые. Можно было различить огромных страшных коней, косматых, с чудовищными головами. По мере того, как двигались к блистающему граду, грозно превращались в драконов, рыкающих еще глухо, но уже видны были слабые оцветы огня, вылетающего из их пастей. Глухой рев постепенно становился громче. Потрясенные и устрашенные люди видели, как немыслимые звери, то исчезая, то снова показываясь в тучах, неумолимо двигаются прямо на город. «Добрый ли это знак?» — вскричал Кречет в страхе. Голос его странно и одиноко прозвучал в мертвой тишине. Рядом высился на рослом коне огромный и недвижимый гакон. Он молчал, как молчали и витязи за спиной. Мрак пустил коня в галоп Стены близились, между зубцов показались два сонных стража. Мрак откашлялся, готовился заорать, чтобы отворяли ворота. Свежий воздух хлынул в грудь с готовностью, защекотал ноздри. Он поперхнулся, а когда набирал снова до да побольше, услышал сзади нарастающий стук копыт. Их отряд нагонял всадник на взмыленном коне. Клочья пены срывало ветром с морды, на солнце блестели мокрые бока. Всадник выпрямился, заметив, что мрак смотрит в его сторону, помахал рукой. "Чёрт об хаврах!" вырвалось у мрака. "Как же он успел?" Кречет рявкнул, всадники расступились, и Хаврах ворвался в середку их дружины. Конь шатался, хрипел, глаза были красные, налитые кровью от долгой скачки и усталости. — Догнал, — сказал Хаврах ликующе. Вид у него был гордый. — Ишь, хотели, чтобы я поспел к объедкам, да за столом я завсегда первый. — Как ты обернулся так быстро? — спросил мрак хмуро. Он видел, как Кречет поехал ближе к воротам принялся колотить в медные створки рукоятью меча. Хаврах гордо подкрутил уз. — Я? Я умею. Просто встретил по дороге двух полениц мидеи отдал им письмо Гонты, отвезут с радостью. Медею обожают. Понятно, тут же повернул коня вслед за вами. — но уж больно быстро выгнали. Я думал догнать еще вчера. — А где Гонта? — Гонта он догонит попозже. Хаврах даже не заметил выражения лица мрака. Он уже потирал ладони, облизывался. Похоже, даже через толстые створки ворот чуял запахи великого пира. сточи громче!» — посоветовал он к речету. Наконец над воротами показалось заспанное лицо сотника. Проворчал, что ездят тут всякие ни свет, ни заря, спать добрым людям мешают. Потом распахнул глаза, смотрелся, и кнул дурным голосом позвал воеводу. Ворота медленно распахнулись, в проеме появились дюжи и хлопцы с боевыми топорами в руках, а на стене слышно было, как лениво набрасывают тетивы. Навстречу, в сопровождении сурового начальника стражи ворот, вышел старый рогдай. Он грозно окинул взором кречета и его три дюжины, закованных в темную бронзу всадников Взревел зычно. «Кто такие?» и осекся. «Да не неужто мы самые?» — ответил мрак. В глазах старого воевода метнулся непонятный страх, недоверие и даже жалость. Он развел руками в растерянности. «Так вы все-таки пожаловали на... М -м, пир?» «Точно», — подтвердил мрак. «На пир». А Хаврах спросил обеспокоенно. «Надеюсь, еще не начали?» Его ноздреватый нос хищно подергивался, ловил запахи. За его спиной воины сурово молчали. Ратники, что перегораживали вход, Молча расступились, дали дорогу, а Рагдай сказал с печальной многозначительностью, «Такой пир без вас не начнут». В гробовом молчании мрак во главе отряда проехал через городские ворота. Впереди пробежала черная кошка, а следом за нею торопливо просеменила женщина с распущенными волосами. На плече у нее покачивалось расписное коромысло с пустыми ведрами. Коврах ругнулся дура, спит долго, могла бы и пораньше встать. Но в его голосе не было страха перед недобрыми приметами, что как на зло сыплются будто из дырявого мешка. Только опасение, что борща будет мало. Мрак ухмыльнулся. Коврах просто чудо, хоть и ненасытное. Дадон принял их в тронной палате. Был он в царском одеянии, сидел на троне. Правой рукой стискивал скипетр, на ладони левой округлилась держава. Сейчас эти дубину и булыжник, усыпанные алмазами, рубинами, яхонтами, было не узнать под украшениями из золота. Но мрак видывал их и в простом обличье. Когда вождь племени Невров держал как знаки власти в одной руке дубину — оружие ближнего боя, в другой — круглый камень в полпуды весом, удобный для броска. Лицо царя осунулось, глаза блестели сухо, будто слюдяные. По правую руку стоял кожан. Вид был довольный, как у коршуна, уже вонзившего когти в зайчонка. Слева держался угрюмо лица рогдай. На мрака старый воевода посмотрел с укором, отвел взор. «Приветствую тебя, светлый царь», — сказал мрак. Он кивнул на Хавраха. «Мы с другом откликнулись на твой зов». Дадон нахмурился. «Этот твой друг, он всего лишь наш дружинник». Мрак покачал головой. «Если Хавраха признать дружинником Дадона...» то признайте его волю над ним. Никто не осудит, если своего дружинника посадит на кол. Он дружинник Медеи, сказал он твердо. Ты сам его отпустил с царской службы. Кожан порывался что-то сказать, но рогдая опередил, громыхнув. Верно, наш светлый царь это знает. Просто он сказал, что ему здесь все знакомо. Пусть держится как дома. Дадон нахмурился еще сильнее. В глазах разгорались огоньки гнева. Кожан крякнул досадливо. «Да-да, светлый царь именно это хотел сказать». Искорки в глазах Дадона превратились в пламя. Советники на глазах гостей хотят того или нет, показывают его дураком. Он движением бровей подозвал отрока, передал знаки власти. Его узкие ладони легли на поручни трона, сжали так, что побелела кожа, и суставы выступили острые, как шипы на боевой палице. Пухлые губы медленно растянулись в недоброй улыбке. «А мне говорили, что не приедут, не приедут, да что потважный мрак не явился на зов своего царя!» «А что это с тобой за Витязь, чей облик мне странно знаком?» «Я приехал на твой зов», — ответил мрак. «Хоть ты и не мой царь, а Витязя этого зовут Любоцвет. Он присоединился к нам по дороге. К нашим делам отношения не имеет, за нас не отвечает». Любоцвет поклонился Дадону. Румяное лицо его раскраснелось еще больше. Щеки вовсе залил жаркий румянец. Глаза счастливо блестели. На Дадона он смотрел жадно и неотрывно. Рогдай бухнул гулким басом. «Да, ты немало поспособствовал нашему царству. И светлый царь не оставляет своими милостями ни верных ему людей, ни тех чужаков, которые чем-то помогли». Дадон метнул грозный взор на воеводу. «Снова посмел опередить», — сказал с натянутой усмешкой. «Да-да, потому и пир, дабы всем воздать по заслугам, всем сестрам по серьгам, как говорят». Внезапный шум далеко у парадных дверей прервал его речь. Дадон нахмурился. Рогдай мановением руки послал туда молчаливых стражей. Там уже раздались раздраженные голоса. Наконец дверь распахнулась, и, расшвыривая стражей, ворвался Гонта. Лицо было поцарапано, под глазом расплылся кровоподтек. За Гонтой бежал верещащий, как заяц, ковань. Одежда постельничего была разорвана. Он простирал во след разбойнику дрожащие руки, вопил, верещал взмахами длани бросал на него гридней. Гонта метнул на мрака злой взгляд, сбросил последнего стража с плеча. — Светлый царь, прости, что чуть отстал от мрака и хавраха, но на пир не опоздал. Из-за его спины угрожающе выдвинулись копья. Кожан сказал злорадно, «Без тебя пир будет не тот, но зачем ты при мече?» Гонта развел руками. «Прости, царь, не успел снять у входа». Дадон помедлил с ответом. Кожан Рогдай что-то наперебой шептали в царские уши. Наконец Дадон растянул губы в усмешке. «Я думаю, доблестному Гонте можно не снимать свой окинак, если ему самому не помешает за столом». Я таких людей не опасаюсь. Гонта поклонился. Ты мудр, царь, несмотря даже на таких советников. Такие, как я, не бьют в спину. Кожан впился в него взглядом, Рогдай кивнул, соглашаясь. Старый воевода не отнес выпад Гонты на свой счет, а Кожан прожигал бывшего вожака разбойников острым, как ножи, взором. Запыхавшийся ковань мелким петушком подбежал к помосту. Бочком-бочком придвинулся к Кожану. — Тебя не ударят в спину, — сказал он ядовито. — Это тебе обещаю я, царский постельничий. Гонта медленно улыбнулся. Он понял, что хотел сказать ковань, и хотел, чтобы тот видел, что его поняли правильно. Он поднял голову и широким жестом обвел статуи богов в нишах. — Беру в свидетели, — заявил он громко. — Больше в этом дворце мне обратиться не к кому. Рогдай вмешался в злой разговор, что перерастал в стычку вас отведут в палаты, помойтесь, смените одежку, отдохнете, на пир вас позовут, иди и ты, молодой Витязь, раз уж ты с мраком. Щеки Любоцвета от удовольствия, что его засчитали в друзья мрака, вспыхнули с жарким румянцем. Он порывался что-то сказать до Дадону, но тот уже поспешно, движением длани, показал, что отпускает гостей до вечера. Глаза тревожно бегали, пухлые губы вытянулись в линию. В лице впервые проступили страх и растерянность. Трое держатся перед ним без страха, хотя в глазах странное понимание своей участи. А еще с ними этот молодой богатырь, чье лицо так неуловимо знакомо. Но если хотя бы даже заподозрили, только заподозрили, что за пир ему готован, разве не обходили бы за три девять верст даже кордоны куявии? Когда за ними захлопнулись двери, он пробормотал сдавленным голосом. «Не понимаю. По виду догадываются о ловушке, но почему явились? Что у них в рукаве?» Их вели через множество богато убранных палат. Стража топала сзади, но было их столько, что толкались даже в широком коридоре. коврах приветствовал всех встречных, любоцвет с любопытством оглядывался по сторонам. Мрак с печалью толкнул Гонту. «Дурень ты!» «От мудрого слышу!» — огрызнулся Гонта. — Погоди, я тебе еще верну должок. До сих пор в левом ухе звенит. — А почему... в ухе? — Не знаю. Как-то отдалось. — Гонта. — А что? Ты на пир, мне что? — Гонта, у тебя медея А мне-то от жизни перепадет один-два лучика солнца. Снеговая туча уже надвигается. Первые глаза Гонта потемнели, а плечи обвисли. — Да, — признался он. Голос дрогнул, изломался. «Медея — это все лучшее в моей поганой жизни. И этого лучшего, как я и хотел, много. И есть за что ухватиться. Больше всего на свете я страшусь ее потерять. Но ведь что-то же двигает нами. То, чему противиться не в силах. Вот до этой бы силы докопаться. Что перед ней вся мощь волхвов?» В молчании они шли через хоромы. Им отвели лучшую часть в гостевой половине, верно? Там обычно поселяли послов. Мрак огляделся, недоброе чувство еще сильнее стеснило грудь. Слишком много ковров на стенах, за которыми могут таиться слухачи, убийцы. Чересчур высок потолок, а в стенах на стыке с потолком чернеют дыры. Он натужно улыбался, скидывал руки в приветствии, но по лицам челяди и охраны видел, какого свалял дурака. Какого дурака сваляли они все, явившись в логово Дадона? В главную палату спешно стаскивали столы. Девки торопливо накрывали скатертями. Сперва белыми, затем голубыми, синими, зелеными, желтыми, оранжевыми, красными, а поверх всего пурпурными. Чтобы потом в разгар пира можно было схватить скатерть за углы и унести вместе с посудой, а на следующую тут же спешно ставить новые блюда, кувшины с вином, дабы пир не прерывался ни на миг. Задымили все поварни. Челядь сбивалась с ног. На заднем дворе задыхались от дыма. Там жарили на вертелах туши оленей, кабанов, лосей. Из подвалов выкатывали бочки с вином. Гонцы помчались со двора в ближайшие веси. Наказ был спешно везти к царскому двору птицу, гнать скот, наловить для пира речной и озерной рыбы. Коврах потирал руки. Глаза плотоядно блестели. Пир начнется уже сегодня вечером. А будет таким, о каком кощунике сложат песни. Уже видно по той горе дров, которую навезли на задний двор. И еще пруд Валы едва жилы не порвали. Мрак жадно высматривал Светлану. Белое платье мелькнуло вдали только однажды, но и то запах сказал ему, что прошла другая женщина. Даже запах и Иваша уловил лишь пару раз. В самом начале, а потом как будто испарился. Он не успел подняться по лестнице, как услышал радостный виск. По ступенькам сверху пронеслось. Часто-часто топача маленькими ножками что-то рыжее, визжащее, что сразу бросилось ему на грудь, обхватило маленькими ручонками за шею, принялось звонко нацеловывать, прижиматься всем тельцам, визжать от счастья и снова целовать и прижиматься. — Кузя, — сказал мрак укоризненно, — разве так себя ведут царские дочери? — А как? — засмеялась она. Он важно надул щеки, принял строгий вид. Но когда попытался опустить ее на пол, она забрыкалась и уцепилась за шею. — Нет, а то опять исчезнешь. — Кузя. — А что, где я тебя искать буду? — Кузя, — повторил он строго, — женщине не положено искать мужчину. — Ну да, — возразила она. — А если ты сам меня не ищешь, так и до старости досижу. Он передал ее в руки подоспевших нянек. Кузя орала и отбивалась, но ее спеленали и унесли. Он еще долго слышал ее возмущенные, протестующие вопли. В них было столько обиды, что в груди защемило. Он старается никому не причинять боль, а тут поди ты. Маленькое сердечко, а то же свои огорчения. Пир начался поспешный, сумбурный, какой-то торопливо натужный. Во всех очагах палаты жарко полыхал огонь. Там жарилось мясо. Воздух, пропитанный запахами вина и обильной еды, потяжелел, потемнел, будь то предательство очернило даже его. За окнами сгущались тучи, погромыхивал далекий гром, в темном небе взблескивали молнии. За столами обливались потом, расстегивали рубашки до пояса, а тяжелые пояса сбрасывали вовсе. Мрак чувствовал, когда же его зычный голос вязнет в густом, как смола воздухе. Люди стали похожи на рыб, лица были красные, распаренные, словно после бани. С той лишь разницей, что грязь и пот выступили как будто еще больше. Гонта ел вяло, пить перестал после второго ковшика. Взгляд был острым, как у лесного зверя. Он чувствовал сгущающуюся вокруг них опасность. искоса поглядывал на стены, откуда могут брызнуть длинные стрелы. Держал в поле зрения два широких ковра на стене, откуда могли метнуть дротики. Напрягался, когда мимо проходил кто из гуляк, людей Додона. Мрак рыгнул, поднялся из-за стола. Взгляд держал мутным, покачивался, пьяно улыбался. Гонта спросил громко. — Ты куда? — Я уже полон, — ответил мрак так же громко. — А на столе вон еще сколько всего. Пойду освобожу место. Он захохотал, пошел между столами к выходу. Он чувствовал на спине как взгляд Гонты, так и пристальный взор Дадона. Гонта, конечно, не поверит в его опьянение, а Дадон уже наверняка принял все меры, не обеспокоиться. Вышел без спешки, в коридоре полно вооруженного люда, опустив голову, пробрался от ниши к нише. Дальше было свободное пространство, через которое вела дорога в южную часть дворца, туда, где размещались покои царских дочерей. У стен стояли рослые воины. Их лица были подозрительными, а глаза придирчиво ощупывали каждого, кто проходил мимо. Громко бухая сапогами, прошел сотник, немолодой хмурый воин. Оглядел каждого, что-то прорычал, нечленораздельное. Мрак напряг слух, не услышал ответ, но начальник стражи рявкнул еще злее. «Этот разбойник обязательно попытается пробраться на эту сторону». Ему была обещана царская дочь, он это не забудет». «И что делать?» — спросил один из воинов. «Убить немедля», — рявкнул сотник, стараясь понизить голос. «Убить сразу. Без предупреждения. Вас для того и поставили здесь по трое четверо, хотя обычно тут и одному делать нечего. Ясно?» Воины закивали. Один пробормотал. «Все сделаем. Ведь за своего царя батюшку. Говорят же, что он убить замыслил». Сотник посмотрел косо. «Ну да. Особо присматривайтесь ко всем странствующим певцам, странникам, каликам. Проверяйте каждого из селян, что привезет зерно или мясо». Воин возразил. «Это уже делают на воротах. А в эту сторону будем пропускать только тех, кого знаем в лицо». Мрак отступил в нишу. Пальцы нащупали ковер. Медленно отодрал край, задом влез в дыру, глаза не отрывал от стражей. «Дурни, привыкшие к сытой и беззаботной жизни, даже не посмотрели в эту сторону. Трутни, а не стражи!»